Робинсон сделал драматическую паузу. Я посмотрела на Рори и Гордона, потом на Сета. Все трое, будто связанные вместе нитью, медленно наклонились вперед на своих местах. Через несколько секунд, в продолжении которых можно было услышать, как падает та булавка из поговорки, на экране появился слайд. Изображение было относительно темным, что мне показалось просто облегчением, поскольку теперь голова у меня раскалывалась, а перед глазами прыгали странные огоньки. Однако было очевидно, что я никуда не уйду, пока не узнаю, что хотел сказать Робинсон. Фотография на слайде была сделана явно не на острове, но я не знала, где именно. Это было пустынное место, пожалуй, оно даже напоминало лунный пейзаж, без единой травинки, только песок и камни. Тем не менее, оно было очень красиво. Фотографию должно быть сделали или на рассвете, или на закате, потому что горы на заднем плане были окрашены в розовый оттенок, как и песок. Некоторые из вас знают, что какое-то время я успешно работал в Северном Чили, сказал Робинсон с самодовольным смешком. И именно в Северном Чили я нашел нечто, что вас всех заинтересует. Перед вами валле де муерте долина смерти, другими словами, в пустыне Атакама, северного Чили, на границе с Боливией. Долина была обнаружена недалеко от Сан-Педро-де-Атакама, священником по имени Падре Густаво Лепайге. Теперь это одно из излюбленных мест для туристов. Оно известно своими соляными равнинами, местами обитания фламинго, самыми высокими в мире гейзерами, Бьющими на четырнадцать тысяч футов. Фламинго? Он когда-нибудь дойдет до сути дела? Поднял бровь Альберт. Я тут нашел просто восхитительное вино из области Майпо, и оно ждет меня в моем номере. Бренда Баттерс, сидевшая в ряду перед нами, обернулась и сверкнула глазами. Я посочувствовала Альберту. Я была уверена, что у Мойры в номере целая бутылка более утоляющего. И мне тоже захотелось пригубить ее. Вы приносите вино, а я достану колу, со смешком сказал Льюис, игнорируя убийственный взгляд Бренды. Это место интересно и по другой причине, а именно, возможно, это самое сухое место на планете. Поэтому мы смогли обнаружить там древние предметы, которые в другом климате уже давно бы разложились. Так вот, Именно здесь мы нашли, например, чрезвычайно хорошо сохранившиеся мумии и древнее селение племени Пуэбло, Альдеа де Тулор, датируемое примерно 800 годом до нашей эры. Другими словами, этот регион – колыбель очень древней культуры. Всего в паре миль от Долины Смерти существует спуск в похожий каньон, и именно там я обнаружил то, Что перепишет историю Рапа Нуи?» Он драматично замолчал. Наступила тишина. Было такое впечатление, что все в зале затаили дыхание. Прошло несколько секунд. Новый слайд появился на экране. Это было похоже на сумку из грубой ткани, набитую до состояния круглого меча, с довольно маленькой высушенной головой, торчащей из нее сверху. «Фу!» скривилась Сивонна. — Что это такое? — Некоторые из вас узнают в этом свертке мумию, — пояснил Джаспер. — Она была найдена в гробнице, которую я откопал в каньоне. Обратите, пожалуйста, внимание на предмет рядом со свертком. Я покажу вам его увеличенное изображение. Появился следующий слайд. Для меня он выглядел как любительская фотография. Такая же, как те, что я снимала своим новым фотоаппаратом. Только я надеялась, что у меня лучше получилось. Двое людей стояли на фоне того же самого пустынного ландшафта, который мы видели минутой ранее. Вы, возможно, узнаете двух людей на фотографии. Справа стоит Эдвин Расмуссен, моя глубоко уважаемая коллега. А слева, конечно же, я. Оба улыбнулись, а Джаспер что-то держал в руке. «Наверное, вам не терпится узнать, что же я держу», — произнес он. «Скажите нам», — раздались голоса. Джаспер сделал паузу для вящего эффекта. Внимание всех находящихся в зале было устремлено к нему. «Следующий слайд, пожалуйста», — сказал он, и на экране появилось приближенное изображение его рук, держащих что-то, что выглядело как кусок дерева с каким-то высеченным на нем рисунком. Мне снова пришлось прижать пальцем уголок левого глаза, чтобы рассмотреть все. Я по-прежнему не знала, что это было, но напоминало оно плиту Сантьяго, которую только что показывал Робинсон. Другими словами, это должно было изображать ронго ронга «На случай, если вам еще не понятно», — продолжил Робинсон, «это было найдено около Сан-Педро-де-Атакама в северном Чили как я только что сказал, в могиле, датируемой двухсотом годом от Рождества Христова, почти на пятнадцать сотен лет раньше, чем, как предполагается, ронго был изобретен на рапа -Нои. Этот кусочек сохранился благодаря исключительно сухому климату. Он сделал эффектную паузу. Неизбежный вывод таков. Ронго-Ронго возник на континенте и был завезен на рапа -нуи. и никак по-другому. Зал взорвался аплодисментами. Включился свет, и по глазам резанула боль. Два человека из выступавших на разогреве выкатили на сцену стеклянный ящик на тележке. Тут же защелкали вспышки, и вскоре все зрители были на ногах, ритмично хлопая. В этот момент я бы предпочла слышать адский вой, а не этот шум. Ронга -ронга, Мог и подождать. Я встала, протиснулась мимо всех, кто находился между мной и проходом, а затем пуля вылетела за дверь. Я смогла добраться до куста гибискуса, прежде чем меня вырвало. Пошатываясь, добрела до своего номера, заползла в постель и натянула одеяло на голову, чтобы свет перестал пульсировать. «Мигрень», — вынес вердикт чилийский доктор, — примерно через час по-английски, для Мойры. Это было некоторым облегчением. Я-то полагала, что у меня удар, и что я умру, и это не казалось такой уж плохой идеей. «С вами уже подобное было?» «Нет», — пробормотала я. «Мне говорили, что это очень неприятно», — произнес он. «Я могла и сама ему об этом сказать. У меня никогда голова так не раскалывалась». «Мне хотелось, чтобы они выключили свет и ушли, чтобы я могла спокойно умереть». «К сожалению, если приступ был однажды, вероятность того, что он повторится, очень велика», — сообщил он. «Если бы я могла сесть, чтобы меня не вырвало, я бы выцарапала ему глаза. Увы, я не могла пошевелиться». «Возможно, сейчас эти детали ей знать не нужно», — сказала Мойра, — «Благослови ее, Боже!» «Я дам ей кое-что от боли», — произнес доктор, будто меня здесь не было. «Я уже пыталась принять болеутоляющее, ты, придурок! Она все не проходит!» «Я понимаю, что сегодня у нее были очень неприятные переживания, и это могло явиться причиной всего», — сказал он. «Нет, без шуток, этот тип просто гений!» Я решила, что прежде чем присоединюсь к Дэйву Медексу в преисподней, я должна спросить Мойру о том, что сказали Сет, Рори и Гордон о разгадке тайны Ронга-Ронга, если это на самом деле так, и попросить передать Робу, что я люблю его, или что-нибудь такое же трогательное. Но через несколько секунд мне всадили иглу, и я снова выключилась, и снова были сны о лошадях. В этот раз. Именно я лежала на куче земли, известной теперь как гробница Тепана. Во внутреннем дворе был Филипп и Тепана, и говорил всем, кто слышал, что кто-то другой умрет на этом самом месте. Я-то знала, что буду кем-то другим, потому что не сомневалась, что меня легнула в голову лошадь. Я попыталась позвать кого-нибудь на помощь, но не могла произнести ни звука. Единственный... Кто меня заметил, была Кассандра, которая не только подошла, но и подняла меня и стала трясти. Я прокляла тебя, шипела она. Ты оскорбила меня. Я прокляла тебя точно так же, как и Дейва. У меня есть сила. Мой Акуаку -Аку очень силен. Но потом неожиданно на помощь мне явился роб, и иконный полицейский. Я этот сон уже видела, подумала я. «Это только мигрень, с тобой все будет хорошо», — успокоил меня Роб. «Вспомни, что я говорил тебе о лошадях». Я пообещала ему, что на этот раз обязательно вспомню, несмотря ни на что. Когда он отъезжал на своей лошади влево, бросил через плечо. «Кстати, ты еще кое-что упустила». Когда я очнулась, в комнате было темно, и Мойра тихонько сопела. Я огляделась вокруг. Из-под шторы виднелась узкая полоска света, но я смогла смотреть на нее, не морщась от боли. Более того, боль в голове утихла, и мне удалось сесть очень осторожно, и меня не вырвало. Очевидно, худшее было позади. Я потихоньку легла, испытывая более дружелюбные чувства к доктору и обдумывая свой сон. На этот раз я могла вспомнить его очень точно. Проблема была в том, что я не помнила, что же такого Роб рассказывал мне о лошадях. И тут меня осенило. Роб говорил, что лошади всегда пробегут мимо тебя. «Даже если ты будешь лежать без сознания», — сказал он, — «они не затопчут тебя». Если Роб был прав, да у меня и не было причины в этом сомневаться, — Тогда что же произошло с Дэйвом Медоксом И что же такое я упустила? И вот снова я пыталась прокрасться вон из комнаты, стараясь не разбудить Мойру. Теперь я взяла с собой свой новенький фотоаппарат. В этот раз небо было мягкого серо-розового цвета, а вдалеке виднелись зловещие темные тучи. Была вероятность того, что днем разразится гроза, что сделало осуществление моего намерения еще более неотложным. Я направилась прямо к гробнице топана, вокруг которой болталась на ветру жалкая полоска желтой полиэтиленовой ленты. Никто даже не попытался прикрыть место смерти, чтобы защитить от ветра и, по всей видимости, надвигающегося ливня. На земле виднелось множество отпечатков. Я поняла, почему карабинеры пришли к своему заключению. Сфотографировала этот участок и еще калитку, которую я обнаружила незапертой, затем прошла вдоль забора, пока он не кончился, упершись с одной стороны в море, с другой в каменистый склон. Когда я закончила осмотр, то с испугом обнаружила, что за мной со стороны террасы наблюдает полицейский Пабло Фуэнтес. Иногда это не самая хорошая идея, — Возвращаться на место, где вы испытали нечто неприятное, сеньора, — приветствовал он, подходя ко мне. — А иногда совсем наоборот, — ответила я. — В каком смысле? — удивился он. — Его убила не лошадь, — пояснила я. — Почему вы так считаете, сеньора? — Мой супруг — член Королевской канадской конной полиции, — сказала я. — О, конный полицейский, — воскликнул он. — Великолепно. Он говорил мне, что лошади обегут вокруг вас, даже если вы будете лежать на земле без сознания. Я не конный полицейский и ничего не знаю о лошадях, но раз он так говорит, значит, так оно и есть. Я не могла с уверенностью сказать, разыгрывал он меня или нет. — А есть ли у вас еще какие-нибудь доказательства, кроме слов вашего полицейского? — поинтересовался он. Вот теперь я поняла, что он подыгрывал мне. «А вы видите хоть одну лошадиную лепешку по эту сторону забора?» — парировала я. Фуэнтос, казалось, веселился, но, по крайней мере, он осмотрелся вокруг, прежде чем произнес. «Нет. На острове много лошадиного помета. На рано на дороге Воронга и даже на главной улице Хангаро. И этого добра полно там». Я указала на землю за забором. Но за все три дня я ни разу не видела ни одной лошадиной лепешки на территории отеля. «Но лошади просто находятся за забором, сеньора!» Он выглядел так, будто едва сдерживал смех. «Конечно», — согласилась я. «Так как же лошадь попала на территорию отеля?» «Наверное, перепрыгнула забор», — предположил он. «Хорошо», — кивнула я. «Покажите мне, где. Покажите мне место, где есть отпечатки копыт по обе стороны забора». Он был достаточно заинтересован тем, что я сказала, чтобы пройти вдоль забора так же, как это сделала я. «Где вы нашли ботинок Медокса? спросила я. «На этой стороне или за забором?» «На этой», — ответил он. «Так что здесь произошло?» Медокс потерял свой ботинок, взбираясь на забор, чтобы сесть на лошадь по другую сторону. Потом выехал на дорогу, дальше по ней вдоль дорожки к отелю, через фойе и по террасе. Фуэнтес начинал раздражаться. «То, что здесь произошло, было несчастным случаем», — сказал он. «Я так не думаю», — возразила я. Я прошла сквозь ворота, осторожно стараясь не наступать на отпечатки копыт, и подошла к краю скалы. Осторожно выглянула за край. «Не люблю высоты». «Там внизу мертвая лошадь», сказала я через пару секунд. «Серьезно?» Фуэнтес так же осторожно, как и я, прошел в ворота и присоединился ко мне на краю скалы. Лошадь лежала на боку на скалах. Время от времени ее накрывала волна. Бедное создание, совершенно очевидно, было мертво. Полагаю, это та самая лошадь, — заключил он. Ну вот, вы нечаянно опровергли свою гипотезу. Не думаю, — покачала я головой. А как лошадь попала туда, а Медекс остался тут? Только, пожалуйста, не говорите мне, что лошади стало так плохо после того, как она затоптала Медекса, что она бросилась с утеса. Сеньора, — с обидой в голосе сказал он, — очень жаль что с лошадью так получилось. Думаю, мне придется послать кого-нибудь вниз посмотреть. Кажется, вы намекаете на то, что сеньор Медекс был убит. Я с вами не согласен. На Рапануи об убийствах почти не слышно. Единственное убийство на памяти местных — это когда некоторое время назад муж убил свою жену. Я рада слышать, что убийцы тут не шастают направо и налево. «Но люди, о которых мы здесь говорим, не срапа, возразил возразила я. «Насколько мне известно, туристы здесь тоже не убивают постоянно друг друга», – насупился он. «Однако, чтобы вы не думали, что я халатно отношусь к своим обязанностям, скажу, что я вызвал патологоанатом из Сантьяго. Доктора, что обследовали жертву и высказывались по этому поводу, разошлись во мнениях». Так что я попросил эксперта во всем этом разобраться. К сожалению, патологоанатом не попадает на сегодняшний рейс. Он прилетит завтра. Что вы хотите сказать? Разделились во мнениях, не поняла я. Одно из их мнений совпадает с моим? Нет, сеньора, сказал он. Один из них думает, что сеньор Медокс, возможно, ударился головой о камень. А который это? Подняла я бровь. «А тот, на котором лежала его голова, возможно, вы не заметили, что на острове полно камней». Он становился немного раздражительным. «В его крови обнаружили алкоголь и барбитураты. Достаточно много, чтобы мы смогли определить это даже здесь», — сообщил он. «Достаточно, чтобы убить его?» — спросила я. «Возможно, не настолько», — признал он. «Но, вероятно, достаточно» чтобы у него помутился рассудок, и он попытался прокатиться на лошади. «Все разъедутся не сегодня-завтра», — вздохнула я, — «до того, как появится патологоанатом». «Не сегодня, сеньоры. Сегодня прилетает самолет из Сантьяго, но обратного рейса нет. Самолет сегодня летит дальше на Таити. Он не вернется до завтрашнего дня». «Так что, никто с Конгресса не летит на Таити?» Вентос достал из кармана небольшую записную книжку. Двое из ваших сеньора Сьюзенскейс и сеньор Сет Коннелли. Я приехал пораньше сегодня, чтобы взять у них показания до отъезда. Может, вам следует забрать у них паспорта, пока патолога она там не приедет? Я что-то не могу придумать, как я буду объяснять начальству в почему я изъял паспорта у двух иностранцев на основании лошадиного помета. Кажется, он дело говорил. А что там еще внизу, поинтересовалась я. Кажется, тропинка ведет вниз к воде, на соседний участок, на другой стороне бухты. Ана Кайтангата, сказал он. Ана означает пещера на рапануйском языке. Название переводится как пещера поедания. Существуют две возможные интерпретации названия. Один вариант гласит, что это то место, где собирались мужчины-рапа, чтобы развлечься. Второй вариант... «Я знаю, что это за второй вариант», — перебила я. Видимо, они жутко голодали. Их дети умирали от голода. Возможно, в отчаянном положении люди совершали немыслимое». «Возможно», — кивнул он, — «вам следует пойти и посмотреть пещеру. Сам я не хожу осматривать достопримечательности» но я знаю, что там есть наскальные изображения птиц. Фуэнтос помахал на прощание и отправился назад к гостинице. У меня был соблазн отправиться следом. Я поняла, что хочу есть, что, учитывая состояние моего организма вчера, было хорошим знаком. Я слышала, как в обеденном зале звенела посуда, но поскольку было еще довольно рано, я не знала, смогу ли я убедить персонал приготовить мне завтрак. Вместо этого я отправилась по тропинке вдоль края утеса, пока не вышла на каменистую тропку, ведущую вниз к морю. Дорожка оказалась не из легких, но и непреодолимой не была, если смотреть, куда наступаешь. Вскоре я была у воды, а волны с грохотом разбивались о камни всего в нескольких футах от меня. Сделав несколько больших шагов, я оказалась в пещере. Часть верхнего свода пещеры была, как и сказал Фуэнтес, разрисована. Можно было разглядеть птиц в синих, красных и белых тонах. Рисунки были довольно высоко, поэтому потребовались бы какие-нибудь деревянные подмостки, полагаю, если деревья тогда еще были, или куча камней, если нет. Фуэнтес был прав в одном. Что здесь никогда не кончится, так это камни. Я посидела какое-то время размышляя и о пещере, и о своем разговоре с Фуэнтесом. Если в Анакае Тангата и обитали злые духи жертв, или самих каннибалов, которые подразумевались в названии пещеры, я не ощущала их. Опасность, казалось, была более неотвратимой. Я чувствовала себя в ловушке, в какой-то паутине зла, какое бы оно там ни было, на этом острове, куда прилетают самолеты всего несколько раз в неделю, а некоторые из них летят еще дальше, куда я не собиралась ехать. Интересно, каково это – жить на острове так далеко от всех остальных. Все, что нужно или хочется, от большинства продуктов до самых элементарных запчастей к машине или роскошного пианино, нужно было привозить, преодолевая огромные расстояния. Все, что я могла увидеть через вход в пещеру – это воду, серость небес, и серость воды, встречающаяся у горизонта, что, казалось, было очень далеко. Я знала, что как только я выйду из пещеры, горизонт покажется бесконечным. Пабло Фуэнтес не поверил мне. Я даже не была уверена, что Мойра поверит. Они называли это Топита тахиноа пуп земли. Каким бы поразительным ни был остров, в этот момент я мало что могла сказать о том, Как себя ощущаешь, находясь в центре мира? С такими невеселыми мыслями я осторожно направилась по камням к мертвой лошади. Мне стало интересно, изменит ли Фуэнтас свое мнение насчет паспортов иностранцев, когда увидит, что бедную лошадь убили выстрелом в голову.